Позови того, Ивана Кочетова. Ты что же, продолжаешь обвинять Долинина? Ай, врет. Ну, собственно, как я рассуждаю? Беспременно а... они, потому что... А вот они сознались в убийстве. Ты их знаешь? не может быть, они... Это, так, я, я убил... Их дело. Ты их знаешь? Как же? Только барин с ними знаком не был. Теперь можешь идти. Но не уезжай из города. Я тебя еще вызову. Господин Захаров, я вас уж арестую. Я знаю. Я знаю. Вот это счастье! Пришел сам с повинной. Алексей Дмитриевич, как вы думаете, из-за каких причин? Тернов жил с его женою. А, да, женщины. Всегда женщины. Правило Ликока в золотое правило. Лапа не разделял восторга Казаринова. Перед уходом домой он долго рылся в архиве суда,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 Подай, радость моя, подай. А правда, Алексей дмитрич что Александр Никитич в убийстве признался? Правда, красавица моя, правда. Феня ойкнула и убежала из комнаты. Минуту спустя ойкнула Луша, ойкали Захарова и почтенная ее матушка, а Лапа снова углубился в интересовавшее его дело. Звучит Человек, написавший уже третье письмо Анохову, вероятно, знал досконально провинциальный распорядок жизни, назначая ему свидание в городском сквере между двенадцатью и часом. И Анохов в светлой чесучевой тройке, в легкой соломенной шляпе, с камышовой тростью в руке, сидел в назначенное время, как есть, на той скамье, перед которой неделю назад стоял Дерунов. «Он выкурил уже три папиросы». когда в конце аллеи показался господин в белой фуражке. Не знаю вашего почерка, тем не менее твердо уверен, что вы автор анонимных писем, а потому что вам угодно от меня. Изволили не ошибиться. Позволите рекомендоваться. Никодим Алексеевич Косяков, некогда богатый человек, теперь частный ходатай по мировым учреждениям. Говорю это, собственно, потому, что В нашем городе немыслимо сохранить инкогнито И лично предпочитаю Открытый образ действий Мне все равно, кто вы Я хочу знать только Чего ради вы писали ко мне свои наглые письма? Догадаться нетрудно Получив первое письмо Вы швырнули его Второе тоже Хотя, как говорят ворожи На сердце у вас была тяжелая дума Не для того ли, чтобы отвязаться от нее, вы вчера вместе с судейскими рылись в бумагах покойника? И не мелькнуло ли у вас кое какой мысли когда вы так аккуратно пришли по третьему зову? Я не понимаю вас. Говорите яснее. Уф. Допустим, что одна леди, я говорю предположительно, писала векселя... выставляла на них бланки своего супруга. Допустим далее, что эти векселя находятся в известном месте, из которого, по моему желанию, могут быть или отданы за приличное вознаграждение, или представлены судебному приставу. Не могу понять, какое эта история имеет отношение ко мне. Продолжаю аллегорию. Может быть, леди была увлечена каким-нибудь джентльменом. Может быть, бланки на векселях проставлялись более ловкую рукою этого джентльмена? Позвольте. Вы приходили справляться о векселях. Значит, они вас интересуют. Вы знаете, и эту леди, и этого джентльмена мои условия. сегодня вечером 50 рублей за молчание в течение недели и так каждую неделю пока вы их не выкупите вот я интересовался ими потому что тут замешаны мои друзья и передайте мои условия своим друзьям я мог обратиться к ней Но я знаю светское обращение передайте друзьям Но вы знаете, с кем вы говорите. Я могу устроить вам высылку. И потом, потом... Как вы достали их? Вы причастны к убийству. Берегитесь. Обвините меня в убийстве. От нелепого обвинения оправдаться всегда легко. Но векселя уже, наверное, тогда огласятся. А выслать меня... Я законник, милостивый государь мой. Я знаю, что можно и чего нельзя. Вот за шантаж меня можно посадить на скамью подсудимых, но... До свидания, до вечера. Если я не застану вас здесь с пятьюдесятью рублями в восемь часов, я обращусь к леде ну а там... Он надел фуражку и, равнодушно посвистывая, медленно пошел... от Анохова. Анохов с тупым отчаянием посмотрел ему вслед и бессильно опустился на скамью. Вот откуда ударил гром. Какая-то темная личность, в руки которой какими-то темными путями попали эти несчастные векселя. Анохов ясно увидел, что и он, и Елизавета Борисовна теперь во власти этого господина, что он будет мучить их до своей смерти. Какой? До их смерти, если они сразу не выкупят векселей. Анохов с яростью ударил тростью о землю. Эх, к черту все! Пусть даже нет более у него любви к этой сумасшедшей женщине, Елизавете Борисовне Можаевой. Он вечный должник перед нею по долгу чести. Разве он не соучастник, Разве не для него она достала проклятые шесть тысяч, которые выросли до 15 Разве не он внушил ей эту подлую мысль? Слабоволие и жажда наслаждений. Зачем он встретился с Лизой? Легкая интрига превратилась в крепкую связь, скованную преступлением. Ой, чего бы он не дал, чтобы сгладить прошлое, забыть его... Он шел и бешено бил по земле тростью. Так негодяй, попавшийся в воровстве, кается в нем и злится, что пойман и улечен. Анохов прямо прошел в канцелярию губернатора и занял там деньги, чтобы на неделю успокоить своего врага. Но больше я не могу. Я не богач, я живу жалованием, и кругом должен уехать, уехать, и как можно дальше. Грузов сидел в конторе Доленина, проверяя реестровую книгу, когда услышал тихий оклик. Подняв голову, он увидел за окном Косякова и дружески кивнула ему. Тотчас стал с места и прошел в столовую, в которой работал Доленин. Яков Петрович, вы мне позволите сейчас уйти? В другой раз я больше... Идите, идите. Все невероятно, и не будет никого. Отберите только повестки, ну, которые разослать надо. Через несколько минут Грузов входил с Косяковым в трактир «Звезда». Спустя добрый час времени... Они вышли на улицу и направились к своим Палестинам. Оба они изрядно покачивались и, меняясь короткими фразами, заливались веселым смехом. Так припугнул. Ух, как я его ага. струсил. Дрожал, как лист. Все, говорит, сделаю, не погубите карьеры. ха Косяков останавливался и делал выразительный, но ему одному понятный жест рукою. Грузов радостно кивал, и они, взявшись под руку, снова продолжали свой путь. В сенях своего домика они крепко поцеловались. И один вошел в двери направо, а другой налево. При входе Косякова больная жена его радостно заворочилась на месте, И смешав карты на столе, заговорила Здравствуй, здравствуй А я все гадала на тебя Хорошо тебе бы водит, денег много-много Только... Здравствуй, здравствуй, сорока Значит, вела себя смирно, умницей И не плакала? Так, немножко Это с чего? Опять? Скучно мне, Никиша, сидишь, сидишь, гадаешь Ах. А потом думаешь... Вот бы гулять пошла, на улице светло-светло. Глупости, пыль, жара. Ой, по бы ногами потопталась. Господи, и за что мне? Опять для тебя вижу я обуза-обузой. Ни тебе хозяйкой, ни тебе женой, урод, коллега. Умереть хочется. Лягу я в сырую землю в тесном гробу. И буду лежать смирно-смирно. Будешь, будешь. Будешь. Уже сквозь сон ответил Косяков и захрапел. А Софья Егоровна откинулась к спинке кресла, заломила руки в отчаянии и заплакала. Спал и Грузов в своей крошечной комнате, предварительно намазав мазью верхнюю губу и наказав мамашу разбудить его к семи часам. В семь часов он проснулся и, приведя себя в порядок, Пошел косяком. Здравствуйте, здравствуйте. А вы опять за ним? Крикните ему, он и проснется. Я всегда его так бужу. Никанор! А? Что, пора? самый раз. Я мигом. Моя-то смотри, мне денег нагадала. Я из за это орехов принесу. Принеси цветков не милая. Я их поставлю нюхать буду. А потом зажборюсь и подумаю, что гуляю по лужку. Ой. Фантазии все. Ну, догадай лучше. И цветов принесу. Ну, что, догадала еще? А? Так, всякое. Ну, что еще? Ну, говори. Так, глупости. Будто казенный дом выходит. Косяков вздрогнул. Как все невежественные люди, он был суеверен. Лицо его вдруг приняло сердитое выражение. Он подбежал к жене и торопливо стал собирать со стола карты. «Казенный дом? Ах ты, глупая сорока! Еще на пророчь проклятая! Вот поганая, вот! И не будет тебе карт!» Он хлопнул ее картами по носу и быстро переложил карты на комод. «Не Как же я без карт одна?» Милый, не сердись на меня, глупую, не кашечко. Он надел фуражку и сердито вышел из комнаты. В синях Косякова поджидал Грузов. Фу, нет на нее смерти и нет. Да, теперь я ее в больницу отдам и кончен бал. Фу, сил нет. А строк нагадала, натика Брось, гадание глупости. Ох. Все же неприятно. Ну, ну, что ты ему-то, Анохову, говорить будешь? Ему-то? Я уже обещал ждать неделю и буду. Но тем временем мы можем к Мажаевой наведаться. А? Подождем. Все-таки оно, знаешь, не того. Обещался и вдруг. Ну, как хочешь, как хочешь. Ну, через неделю снова к Анохову. К нему? Ну, Да. Ты, собственно, прав, потому что он-то уж оповестил ее все непременно. Надо все, чтобы по чести. Если Анохов будет платить, пусть он. Если откажется, пусть Можаева. Они поймут, что имеют дело с порядочными людьми. Верно, друг, верно. Иди же. Я зайду в золотой якорь и подожду тебя. Он уже, наверное, там. Let you mega